Марина Попова. СССР с польским акцентом. Миру мир. Перед моим домом в Москве, в центре небольшого сквера, стоит скульптурная композиция Миру мир. Пример новых сюжетов советского монументального искусства времен хрущевской оттепели. Белая девушка и два юноши, азиат и африканец, держат над головой земной шар. Появилась скульптура в 1957 году в преддверии международного фестиваля молодежи и студентов. Вместе с голубем мира Пабло Пикасса она стала символом мирного сосуществования народов. До фестиваля иностранцы просто так на улицах не появлялись, и когда в один прекрасный день в Москве высадились тысячи чужеземцев, нет инопланетян, народ хватила эйфория. Инопланетяне были дружелюбны, улыбчивы, легко знакомились, и в течение двух недель советские люди наслаждались свободным с ними общением. Кроме очевидного прорыва в большой мир, послев фестиваля также стало появление младенцев разных рас. Как только фестиваль закончился, границу опять прихлопнули, но уже не так плотно, как при Сталине. Через зазоры, как свет через ставни, пробивалась информация из-за границы, вызывая энтузиазм, на который способна только жадная до впечатлений молодость. Запрет на браки советских граждан с иностранцами только что отменили, и некоторые советские девушки мечтали выйти замуж за иностранца, который был не человек вовсе, а явление, символ посланца свободы. Крещатик В Киеве тоже чувствовалось праздничное настроение. Киев, как и многие южные города, вообще город веселый, даже беспечный, особенно во время цветения каштанов. Киевляне фланируют по Крещатику, пересекаются взглядами, радуются знакомым. Вот несется из школы стайка ребят с портфелями. Мне следовало бы находиться среди них, но мы сегодня гуляем с мамой, ведь цветут каштаны. Дети бегут в пассаж это их конечная цель. Здесь на первых двух этажах сразу четыре кафе, где в запотевших металлических вазочках на ножках подают разноцветные шарики мороженого, которые едят костяными ложечками. А вот из пассажа выходит на крещатик дядя Вика. Так ласково называли писателя Виктора Платоновича Некрасова, обладатель сталинской премии, под ручку со своей крошечной, словно дюймовочка, матушкой, известной своим твердым характером. Пока моя мама, склонившись над Зинаидой Николаевной, о чем то с ней разговаривает, Виктор Платонович интересуется, что я делала зимой в Москве в гостях у Лунгиных, где он меня мельком видел. Я рассказываю ему о невинном Гурзувском романе с одноклассником Паши Лунгина, как вдруг моя мама, обожающего всякого рода совпадения, захлопала крыльями вокруг Зинаиды Николаевны. Оказалось, что детство дяди Вики прошло в большом доходном доме на Кузнечной 24 где много позже, в восстановленном пленными немцами доме, жили мои родители и родилась я. На встречу идёт известный в Киеве интеллектуал в потёртом верблюжьем пальто нараспашку с длинными немытыми волосами, течьим носом и сообщает нам, что где-то на закрытом просмотре крутят британский фильм. Девочке, то есть мне, смотреть его противопоказано. Вечером мы уже сидим в маленьком зале, а на экране Вкус мёда с реташингом, играющая беременную школьницу, почти мою ровесницу. Течёт поток киевлян по главной улице города. Девушки ловят взгляды мужчин. Только так можно оценить себя. Женщины стреляют глазами в сторону друг друга, разглядывают наряды. Весна. Ах, как же киевлянки любят одеваться. Как будто в самой их природе присутствует специальный ген, отвечающий за это. Иностранная, австрийская, заграничная, импортная, талочка спекулянточка, ансамбль Моисеева шелестят магические слова вдоль крещатика, от магазина с автоматами газированной воды и жареными пирожками до самого Первомайского парка на склонах Днепра. Ансамбль Моисеева стал первым советским коллективом, выехавшим на зарубежные гастроли в 1955 году во Францию и Англию. Участники ансамбля стали привозить импортные вещи на продажу. За границу. Для меня за граница началась в 1965 году, когда мама собралась в турпоездку, организованную Союзом художников, и не в какую-нибудь соцстрану, а в настоящую капиталистическую Италию. Главное было пройти все рогатки, расставленные на пути соискателя. Существовали требования, согласно которым отбирали счастливцев. Характеристика с работы, подтверждающая активность и политическую грамотность кандидата. Членство в партии. Опыт посещения стран социалистического лагеря. Семейное положение, одинокому легче сбежать. Моя мама, молодой искусствовед, отвечала этим требованиям. Даже предыдущий чешский опыт имелся. С искречением второго пункта, она не была членом партии. Италия. Вся история искусств предстала бы перед глазами вживую, а еще, по слухам, за какие-то копейки там можно накупить балоньевых плащей и махеровой шерсти. В союзе художников и в музее украинского искусства, где она работала, маме удалось договориться с парторгами о рекомендательных письмах. В данном случае их интересы совпадали. Как раз началась кампания по привлечению молодежи в ряды коммунистической партии, а мама и была молодежь. Репрессированные родители к тому времени уже не считались серьезным препятствием. Но тут возникла неожиданная проблема со стороны обычно сговорчивого папы. Он был из семьи потомственных киевских адвокатов, вдоволь натерпевшихся от советской власти, и папа восстал. Однажды, придя из школы, я еще в коридоре услышала, что родители ссорятся. Это позор! Не будешь ты членом этой бандитской шайки. Никакая Италия не очистит тебя от сделки с дьяволом, кричал папа. На какое-то время воцарилось молчание. Обычно мама давала отпор сразу, но тут растерялась. Ты что, в Бога веришь? Странный вопрос, к чему это, она, подумала я. Вероятно, папа подумал то же самое и надолго замолчал. За это время я успела приладиться к замочной скважине, но все, что я видела кусок узорного паркета и папины ноги в клетчатых тапочках. "Почему, в Бога?" наконец спросил он. "Где дьявол, там и бог", торжествуя, как будто поймала за руку карточного шулера, воскликнула мама. "Баста!" вдруг по-итальянски вскричал папа. "Вон куда тебя занесло? В теологический спор желаешь вступить? Это, пожалуйста, а вступишь в партию прокляну". И тут мама припавке его ногам загласила: "Хочу в Италию, в Италию хочу". Сопротивление было сломлено. Через какое-то время мама стала кандидатом в партию и укатила в Италию. Вернулась она с горящими от возбуждения глазами, с мотками жемчужно-серого махера, с балонивым плащом для папы и красными чулками для меня. На следующий день я надела их в художественную школу. Мы, юные художники, имели дело с красками, глиной, пастелью, поэтому строгости в одежде было меньше, чем в обычной школе. Несмотря на такую вольницу, самое безобидное, что я услышала, было "Пове на украинском «Гулящее», название романа Панаса Мирного. Язык любви. Через десять лет случится и у меня первая за границу, но до этого После шестидневной войны 1967 года началась еврейская эмиграция из СССР в Израиль. Из нашей художественной школы уехал один мальчик, и класс долго жужжал, обсуждая это событие. Одни считали его предателем, другие завидовали открывающимся перед ним возможностям увидеть мир, побывать в Париже, купить джинсы. Казалось бы, где Израиль, а где Париж, но для нас весь Запад был размером с Киев. Знание географии не помогало, воображение не справлялось. Моя подружка Лианка, красотка с сссине черными волосами и белой фарфоровой кожей, поделилась своими безумными, как мне тогда показалось, планами, предварительно потребовав с меня клятву. Клянись жизнью, что никому не скажешь. Клясться жизнью я отказалась. Лианка еще немного поторговалась, но в итоге согласилась на честное слово. Оказывается, уже несколько месяцев Она безрезультатно пыталась склонить родителей к миграции в Израиль. Дена отрез отказались, но Лянка твердо решила уехать, неважно куда. Мы были в пустом классе. Она стояла против света, похожая на портрет юной революционерки в раме окна. Рассуждения ее поначалу показались мне нелогичными. Мне надо выйти замуж за поляка. А почему не за француза или англичанина? Там свободы как-то побольше будет, разве нет? Это да, со знанием дела ответила Лианка. Но из капиталистической страны сложнее будет навещать маму, а могут и вообще не пустить. Болгария, считай, вообще не за границей. Югославы и венгры нас терпеть не могут. Говорю тебе, оптимальный вариант Польша. Поляки красивые, элегантные, и язык у них эротический. Я с ума схожу от всех этих «пше», дж, ч, цо. Этот язык создан для любви. Я с завистью смотрела на свою рассудительную подругу, легко жонглирующую взрослыми понятиями. Я уже как наяву видел ее в Польше, где издается журнал и жице», «Женщина и жизнь", который иногда можно было купить в киоске на Крещатике и окунуться в мир западной моды. В тот же вечер наш разговор получил продолжение. В гости пришел старый друг родителей, врач их Ахмач, дядя Ярик. Он был радостно взволнован. Несколько кардиологов из знаменитого института Николая Мосоева собирались на научную конференцию в Париж. Сегодня их группу, как и положено перед загранпоездкой, инструктировал сотрудник из органов. Он рассказывал о правильном поведении советского человека за рубежом и о возможных провокациях. Дядя Ярик не был новичком и все уже знал наизусть. Он сидел и скучал, но на вопрос инструктора: "Нет ли вопросов?", неожиданно для себя самого сказал: А что отвечать, если спросят про еврейскую эмиграцию? Отвечайте, ничтожес умяшившийся, сказал тот, что эмигранты это крысы, бегущие с тонущего корабля. Наступила пауза, а потом все попадали от хохота. А что, народ? стонала мама. Похоже, не только до комитетчика, но и до наших не сразу дошло, заливался дядя Ярик. До меня тоже не доходило. В итоге родители потребовали, чтобы я дала вторую клятву за этот день никому не рассказывать о разговорах взрослых за столом. Всё на продажу. Мы окончили школу и разъехались по разным городам и институтам. Я училась в Москве, и с Лианой давно не виделась. Но однажды, приехав к родителям на зимние каникулы, столкнулась с ней в парке, на Днепровских кручах. Тёмные волосы Лианы были красиво рассыпаны Поверх умопомрачительной, расшитой цветной шерстью дубленки. Живот выпирал вперед орнаментальными цветами. Господи, Лианка, где ты? Что ты замужем? Откуда такой дублон? Лиана, полное чувство собственного достоинства, отвечала: Замужем. После сессии ухожу в академический отпуск и уезжаю с маленьким глаза на живот в Варшаву. Короче говоря, Лиана выполнила задуманный в юности план на все 100. Кстати, дубленку ей подарила Эльжбета Чижевска, которая снималась с ней в фильме Андрея Вайды, «Все на продажу. Съезд комсомола После окончания института я стала преподавать в Московской художественной школе. Неожиданно Лианка прислала мне приглашение в Польшу. Год был 1975. -й. По личным приглашениям тогда ездили единицы, в основном родственники, да и то с трудом. Остальным смертным в лучшем случае доставались групповые поездки под надзором искусствоведов в Штатском, как нежно называли приставленный стукача». Я была уверена, что меня не пустят, но по настоянию Лианы и собственному жгучему желанию решила попробовать. Бездетная, незамужняя, беспартийная, шансы на выезд у меня были почти нулевые. Даже активность, необходимая для получения характеристики на работе, у меня отсутствовала. Типичный маргинал, как назвали бы меня сейчас. С другой стороны, и Польша не была кап-страной, так что какая-то вероятность все же существовала. Директор художественной школы, где я преподавала, обещал дать положительную характеристику при условии моей активности. Он был человеком небрежным и сам придумал мне дело. Три дня работы в пресс-центре на съезде комсомола Фрунзенского района. В те времена, куда ни глянь, везде преобладали женщины: в метро, в автобусах, на родительских собраниях, в магазинах, в театре. Врачи, учителя, маляры, продавцы, дворники в основном тоже женщины. Меня разбирало любопытство: а где же прячутся мужчины? И вот на съезде я их наконец увидела. В огромном зале их было подавляющее большинство, и только изредка виднелись в рядах женские прически. В мои обязанности входило сидеть в комнате под лестницей, куда передавали информацию со съезда и фотографии участников. Я компоновала всё на больших ватманских листах, и получалась газета, которую несколько раз в день вывешивали у входа в зал. В обеденный перерыв участникам и пресс-службе раздали талончики на обед. Где-то в районе Динамо находилась фабрика кухни с четвертого сна Веры Павловны. Я было сунулась в зал на первом этаже, где на длинных столах, покрытых белыми скатертями, горками высились разнообразные по цвету и форме закуски. Мне подсказали, что обед для пресс-центра подают этажом выше. На втором этаже все оказалось значительно круче. Круглые столы на 6-8 человек, вышитые скатерти, Натюрморты из черной и красной икры, былыкае севрюги, пирожков и кулебяки на четыре угла. О, где вы, Николай Васильевич? За столом уже сидели несколько ничем не примечательных мужчин. Я решилась и культурно придвинула к себе одну из вазочек с волшебными кораллами и кринками, когда увидела, что к нашему столу направляется он, иностранец, поняла я, Таких ухоженных мужчин я еще никогда не встречала на просторах нашей родины. Это был человек лет сорока с посеребрёнными висками и удивительной нездешней стрижкой, спортивной фигурой теннисиста. Одет он был в мягкие замшевые мокасины, твидовый пиджак и темную водолазку. Вежливо кивнув, иностранец сел напротив меня. Понимая краткость момента, я распустила хвост. Вот оказывается, где кормят людей, зачепитала я, обращаясь как бы ко всем. Давно я не встречала балыка севрюгу, а черную икру видела исключительно на картинке в книге о вкусной и здоровой пище. Кто-то засмеялся, другие молча ели. Мой визави одарил меня очаровательной улыбкой и снова кивнул. Заметив, что он ест селедку под шубой, я спросила, вкусно ли, и получила полный отчет на чистейшем русском языке. К концу дня в пресс-центр принесли фотографии и информацию о почетных гостях съезда. Полковник комитета государственной безопасности Внутренняя МИБ прочитала я. Собеседование. Как ни странно, никаких плохих последствий эта встреча для меня не имела, хотя времена после чешских событий 1968 года ужесточились и гайки подкрутили, но трёп обывателя вряд ли мог заинтересовать личность такого масштаба. Переждав на всякий случай несколько дней, я продолжила собирать документы для Польши. Теперь мне предстояло пройти заседание правкома Союза художников. Ещё была жива память о запрете на браке с иностранцами, да и вопросы улучшения демографии страны остро волновали партийцев. Генофонд нужно было сторожить. Поэтому мне, молодой здоровой женщине, могли запросто отказать. В течение месяца, в целях повышения политической осведомленности я ежедневно покупала газеты. Не имея навыка подобного чтения, а это очень специфический язык, я мало понимала и плохо усваивала. Это потому, что мозги у меня по-другому устроены, утешала я себя. В повестке заседания мое дело было последним передо мной чистилище проходил будущий знаменитый художник, получивший личное приглашение из музея современного искусства в Амстердаме. Его долго мучили. Потом дверь на минуту отворилась, выпустив в коридор гул возбужденных голосов. Я расслышала женский визг. "Отберите у него микрофон!" И дверь снова захлопнулась. Вскоре из зала с побагровевшим лицом вылетел сам художник, а минут через пять вызвали меня. От предыдущего общения лица у многих были гипертонического цвета. Меня пригласили к микрофону, и экзекуция началась. Руку поднял старичок с выцветшими голубыми глазами. "А вы бывали когда-нибудь на Байкале, в Узбекистане?" мечтательно произнес он, смотря поверх моей головы в синюю байкальскую даль. Я виновато понурилась. Сначала свою родину надо узнать а потом ездить по заграницам. Напустилась на меня тетка, которая предлагала отключить микрофон художнику. Я узнала ее визгливый голос. Тут инициативу перехватила дама интеллигентного вида и вкратчиво спросила: "Деточка, а вы знаете, к какому съезду партии мы сейчас готовимся?" Ха, я знала. Видно они перестарались с будущей знаменитостью, поэтому меня больше ничего не спросили. Уже поставив подпись, Порторг задержал в воздухе печать и строго сказал: "Вы там смотрите, замуж не выскочите". Знал бы он, что в Польше я немедленно получу предложение руки и сердца. Непорочный марьяж. В Польше я произвела фурор. Нет, ни умом, ни красотой. Я была независимым туристом из Советского Союза, а многие поляки в жизни такого не встречали. Они привыкли к группе пугливых, не по моде одетых советских граждан, а тут я в джинсах Клёш, самопальных, но с этикеткой Ли, в сногсшибательных босоножках, которые мне соорудила моя талантливая однокурсница. Они стоят отдельного рассказа. Покупаешь в Детском мире на Лубянке три деревянных кубика, раскрашиваешь их в силу своей фантазии и приклеиваешь к любым плоским сандалиям. Два идут на каблуки один на всякий случай носишь с собой в сумочке вместе с тюбиком клея. Польша меня поразила. Свобода ощущалась повсюду. В музее взрывающий мозг польский плакат, в театре, где шла пьеса Мрожика Эмигранты, в магазинах польской моды, в центре современного искусства, где проходила выставка гениальной Магдалены Абаканович, ни на кого не похожего скульптора мощных текстильных скульптур. Во Вроцлаве На дерзкой эротической пьесе Тадеуша Ружевича Непорочный марьяж я подумала: хорошо, что родители нет рядом. Зато рядом оказалась аристократичного вида старушка, с которой в антракте я перемолвилась несколькими словами. Во время спектакля, когда на авансцену вышел экзибиционист на ходулях и распахнул плащ, она наклонилась ко мне и прошептала: "Как жаль, что пани не всё понимает". Я знаю украинский язык, и это помогало мне понимать и немного болтать по-польски. Многие советские интеллектуалы, включая моего отца, учили польский, чтобы читать переводных западных авторов. Для меня советского человека 70-х, впервые попавшего за границу, степень свободы там, особенно в сравнении с СССР, показалась бескрайней. Только я задумалась, как бы мне продлить этот кайф, как мой мелкий бесхранитель тут же подсунул вариант В залах Варшавской национальной галереи никого не было, кроме меня и высокого элегантного господина лет семидесяти. У многофигурной батальной сцены польского художника XIX века мы разговорились. Узнав, что я из Советского Союза, он взялся провести для меня экскурсию по музею. Пан Анджей оказался архитектором, искусство он хорошо знал и понимал. Из музея мы вышли друзьями. Паня уже была в Виланове. Ах, как же нет. Это абсолютная необходимость. Я с удовольствием продолжу экскурсию в изумительно красивом дворцовом комплексе короля Яна Третьего». Заметив мои загоревшиеся глаза, он замялся. Единственное, знаете ли, по воскресеньям я навещаю на кладбище свою жену. Если пани согласна, мы по пути заедем к Биате. Могила бедной Биаты была покрыта сухими листьями. Я сорудила из веток веник и стала подметать, как делала всегда на могиле бабушки. Такси ждало нас у ворот кладбища. От посещения Веланова больше всего мне запомнился небесно-голубой бассейн в саду ресторана, где под полосатыми зонтиками стояли круглые столики с венскими стульями и ужинали элегантно одетые люди. Такой антураж я видела только в заграничных фильмах про красивую жизнь. В этом антураже пан Анджей сделал мне предложение. Вероятно, мое поведение на могиле Биаты его сильно растрогало. Какое-то время я не могла понять, что он от меня хочет. Но когда наметился смысл, я стала валять Ваньку, делать вид, что ничего не понимаю. Он говорил, что такой необычной, развитой, цивилизованной и отзывчивой девицы, как я, нечего пропадать в этой тюрьме народов, то есть в Советском Союзе. Он брался вызволить меня из плена посредством брака. Пан Анджей снял с безымянного пальца обручальное кольцо и попытался надеть его мне, но ничего из этого не получилось. Я судорожно сжимала в руке ложечку от Он довез меня до дома Лианы и Войтока и на прощание сказал: "Буду ждать вас завтра в семь возле музея. Если пани не придет, я пойму". Он поцеловал мне на прощание руку. И больше я никогда не видела моего романтичного пана. Back in the USSR. Я вернулась домой, одна мысль не давала мне покоя. Дома в Москве я сняла со стены большую репродукцию Босха Рай земных наслаждений и повесила на ее место карту мира. Разноцветная мозаика европейских стран насыщала сетчатку глаза. Да, Польша превзошла все мои ожидания. Но как же должно быть там дальше на запад, где раскинулись настоящие цветники свободных и праздничных городов: Париж, Амстердам, Вена, Рим, Лондон, Нью-Йорк. Я засиживалась допоздна в сквере перед домом, курила, разглядывая скульптуру Миру мир. Мне казалось, что в ней скрыто какое-то послание, адресованное лично мне. Вот африканец и азиат держат над головой земной шар. Они принесли его буквально к моему порогу, и я наконец поняла намёк: мир в твоих руках, вставай и иди. И я пошла. Уж не знаю, правильно ли я расшифровала знаки судьбы. Прошло много лет с тех пор, как я впервые перелетела через Атлантический океан и приземлилась в Новом Свете. Праздник и свобода оказались понятиями неоднозначными, не синонимами, как я их тогда воспринимала. Праздник одно, свобода другое. Иногда они идут рука об руку, но это не так часто, как хотелось бы. Как бы там ни было, но и СССР, и Польша моей молодости так и остались в памяти праздником, который всегда со мной.